Глава седьмая Крис вела себя, как обычно, и безумолку болтала, пока в ближайшем к ее дому супермаркете мы выбирали продуктовую корзину на вечер. Я отвечала по большей степени отстраненно и односложно, сама не знаю почему. В конце концов, подруге это надоело, и она буквально приперла меня к стенке в отделе мясной продукции, ткнула в грудь палкой сырокопченой колбасы. «Ну-ка говори, что случилось?» Ничего не случилось. Я попыталась уйти от ответа и от мясного изделия, но ни то, ни другое сделать мне Кристина не позволила. «Говори, кому сказала. Я тут ее весь день поддерживаю. Мы идем отмечать мое трудоустройство, а она молчит, как будто воды в рот набрала». «Просто ты странно себя ведешь», выпалила я на одном дыхании, едва решившись на это откровение. Кристина наконец-то опустила палку колбасы и дала мне сделать шаг от холодильника. Я переживала, что подруга обидится. В конце концов, не самую лицеприятную вещь, сказала ей прямо в лицо. Но Крис была не из тех, кто дует губы и таит обиды. «Ты про Григорьева, что ли?» «Ну да», — кивнула я. «Он наш препод, а ты ведешь себя так, как будто он мужик из бара. Мне неловко становится». «Ревнуешь?» «Нет, ты точно с ума сошла!» — сказала я, схватила с прилавка первую попавшуюся колбасу и зашагала в овощной отдел. «Да ладно тебе, ну прости, я же шучу!» Кристина обогнала меня и пошла спиной вперед, чтобы смотреть прямо в глаза. «Ты меня знаешь. Я со всеми так общаюсь. А Григорьев молодой, адекватный мужик, он все понимает и работу мне дал. Ну ведь круто!» «Круто, круто!» «Обещаю впредь держать себя в руках и не отбивать у тебя кавалера». Я только закатила глаза, а подруга разразилась громким хохотом. «Мы с тобой завтра, а «Одорвемся!» — мечтательно произнесла Крис, обнимая связку бананов. «Мужики в офисе красивые? Женаты? Алкоголь вообще будет, а? Хотя лучше я свое возьму». В квартире под бокал хорошего вина и приготовленные на скорую руку закуски подруга уговорила меня посмотреть ее турецкий сериал «Постучись в мою дверь», чтобы убедить, что я и впрямь как его главная героиня. Первые полчаса я отнекивалась и умоляла выключить эту мыльную оперу. А потом ничего, даже втянулась. «Вот видишь, у вас все как в сериале», — не унималась подруга. «У него стерва бывшая, он твой начальник, между вами искры летают. Ты забываешь, что я из семьи, с которой Григорьевы конкуренты?» «Не поверишь, тут все то же самое». «И чем кончился сериал?» — иронично уточнила я. «Ну, у них двое детей, они женаты и счастливы. Правда, первые пять лет жизни старшей дочери она жила отдельно в другой стране, а он не знал про ребенка». «Да, тот еще сценарий. Ты же понимаешь, что все это шутки? Я не собираюсь в него влюбляться, да и не должна. Он мой начальник, это не кончится ничем хорошим». «Ты такая правильная, Соля, аж зубы сводит!» Я не была такой уж правильной. Скорее, просто проявляла осторожность и не спешила влюбляться. При жизни в родительском доме папа твердил мне, что когда-нибудь я выйду замуж за его партнера по бизнесу, чтобы только усилить влияние фамилии Юмашевых. Конечно, на такой расклад я не была согласна, однако и не гуляла с кем попала, чтобы не вызывать гнев папы и не давать поводов журналистам сделать скандальные снимки. А в свете текущих событий было и вовсе недоличной жизни. Я хотела поскорее привыкнуть к новым обстоятельствам, обустроиться, понять, как жить дальше. Романы в эти планы точно не вписывались. Да и хотела ли я сейчас видеть кого-то рядом с собой? Не думаю. Мне и одной было не так уж скучно. Слушай. «А давай наоруем что-нибудь в интернете на Григорьева!» Посетила Крис гениальная мысль, когда очередная серия сериала закончилась уже знакомой мелодией и титрами. Подруга смотрела на меня снизу вверх, закинув голову на диван, где я сидела. Колебалась я только несколько секунд и в конце концов сдалась под напором хитрых карих глаз. «Тащи ноутбук!» Первые 10 минут поисков не давали интересных результатов. На сайтах официальных издательств публиковалась только известная нам информация – Где родился, на кого учился и прочее никому не интересная ересь. Нас интересовало грязное белье. О, какая-то желтая газетенка, обрадованно потерла руки Кристина. Посмотрим, что тут пишут. Григорьев младший в центре любовного скандала, прочла я громкий заголовок. Его предполагаемая девушка была замечена в компании лучшего друга, однако спустя несколько недель пара так и не распалась. «Не такой уж и скандал. Подруга будто бы даже расстроилась. Мы обе ожидали чего-то более фееричного, чем надуманная измена журналистов. К тому же и не его. Думаешь, Аталина Алина реально ему изменяла с его же другом? Да брось, Григорьев не из тех мужчин, которые станут терпеть измены. Может, она просто пересеклась с этим другом в торговом центре, а журналисты напридумывали сразу. А почему он ее тогда так легко бросил после встречи с тобой?» «Банальное совпадение», — пожала плечами я. «У них давно мог быть разлад, а тут просто повод нашелся». «Вечно ты всех оправдываешь!» Крис одной левой долила в свой бокал вина до краев и стала листать все статьи этого журнала с упоминанием фамилии Григорьев. Писали в основном о его отце, о романе с Зариной, о каких-то якобы финансовых махинациях, но не было совершенно ничего интересного. «О, смотри, смотри, про Яна Валерьевича!» «Выпуску журнала почти три года». Ну и что? Зато вроде бы что-то интересное. У наследника корпорации Григорьева новый роман. На этот раз предполагаемой избранницей стала дочь его главного конкурента Асоль Юмашева. Что? Не веря своим ушам, я выхватила ноутбук из рук Кристины и уставилась на экран, где была открыта статья трехлетней давности. Какой еще роман? Мы даже не общались ни разу в жизни. Дай дочитаю. Подруга вернула ноутбук себе как наиболее адекватно мыслящий на данный момент. На благотворительном вечере наследники небезызвестных фамилий появились не вместе, а со своими прославленными отцами. Однако от глаз присутствующих не ушел тот факт, что Григорьев не сводил взгляда с дочери своего конкурента. На кадрах видно, как молодой человек смотрит на девушку влюбленными глазами. Кристина отодвинулась, чтобы я могла увидеть фотографию на экране, где Григорьев и впрямь с каким-то странным взглядом смотрит в ту сторону, где стояла я с отцом. «Может, совпадение?» Но подруга отрицательно качнула головой, и колесиком мышки стала листать всю имеющуюся галерею кадров, где везде Ян Валерьевич смотрит в мою сторону и улыбается. «Да мы же тогда даже знакомы толком не были!» Растерянно произнесла я, мысленно вспоминая, что это был за вечер. «Я в это не верю. Журналисты просто раздули повод». «Но кадры-то есть. Ты не знала об этой статье?» «Даже близко ничего не слышала». «Может быть, кто-то постарался, чтобы это не разлетелось по сети? А что, если это не выдумки журналистов?» На секунду я затихла, чтобы подумать над словами подруги. «Нет, конечно, я не собиралась слепо верить в то, что Григорьев когда-то влюбился в меня с первого взгляда, но факты говорили сами за себя. Снимки. В прессе не было скандала. А что, если Крис права?» «Не верю, если честно. Может быть, я ему приглянулась внешне, но не более того?» «Сейчас поищу что-нибудь еще по этому поводу». У подруги включились навыки детектива, и она начала клацать по клавиатуре в попытках найти еще информации. «Когда станет известно, что мы работаем вместе, новости точно разлетятся по сети». «Если уже не разлетелись, ты давно проверяла сайты желтых изданий?» Стоило подруге повернуть экраном ко мне, как я тихо ругнула себе под нос. Новости и впрямь пестрили снимками и громкими заголовками о нашем сотрудничестве. Нас подловили вместе всего пару раз. Один в рабочий день около офиса, а другой в день, когда меня принимали на работу». Тогда я сидела в машине Григорьева, и именно этот момент попал на кадры. «Ну, пока не пишут ничего криминального», — поспешила успокоить меня Кристина. «Зарина, наверное, старается. Все статьи в основном о том, что Григорьев закончил отношения с племянницей знаменитого пиарщика. Но что я нашла из истории трехлетней давности?» Григорий выдавали интервью, были вопросы и о тебе тоже». «И что там?» — я заинтересованно примкнула к экрану, пока подруга читала мне выжимки и статьи, водя длинным наращенным ноготком по экрану. Старший ушел от ответа, сказав, что для него счастье сына на первом месте, а Ян Валерьевич ничего конкретного не ответил, только что ты замечательная девушка, и он был бы рад познакомиться с тобой поближе. «Бред какой-то!» — взорвалась я от эмоций. «Не верю я в это. Почему я не знала? И почему спустя три года он не знал меня?» «Пусть и с изменившейся прической, значит, влюблен точно не был. Может быть, просто отметил, что я хорошенькая?» «Не знаю. Предлагаю спросить в лоб». Крис хлопнула крышкой ноутбука, обняла его и воодушевленно взглянула на меня. «Угу. Ян Валерьевич, подскажите, где в коде ошибка и были ли вы в меня тайно влюблены?» «Ну да, я бы так и сделала». «Не сомневаюсь». С тяжелой головой я допила остатки вина в своем бокале и слезла с дивана. «Нужно было возвращаться домой. Перед сном мне есть о чем подумать».